Глава 50 Если верить медицинскому боксу, то прошло почти двадцать два часа, прежде чем послышались взрывы. Все это время узники пирамиды спали. Парень вскочил на ноги, не понимая с просонья, что происходит, но, вернувшись в реальность, успокоился. «Лев?» — тихо отозвалась лиса. «Сейчас, сейчас, моя хорошая». Он нащупал фонарь включил его. Туземка приподнялась и, взглянув на парня, улыбнулась. «Тебе лучше?» — спросил Лев, и пионер перевел его слова. «О, и ты вернулся?» «Лучше», — ответила она. «Воды?» «Да, конечно, сейчас». Парень поднес ей тару и поставил рядом сумку с плодами, вызвав одобрительный кивок. Он подошел к Насте. На месте ран уже были грубые рубцы, а кожа приобрела приятный здоровый цвет. «Раз строится», — протянул парень, подумав о том, когда Настя посмотрит в зеркало. «Я нашел причину сбоя моих программ», — спокойно прозвучал динамик устройства. «Это радует. Поделишься?» Сложно объяснить. Гаджет замялся. Всему виной архив файлов, происхождение которого мне неизвестно. «И что такого в этих файлах?» «Объединив данные с записями, я могу воспроизвести. Начинается файл с того самого момента, когда ты вышел из пирамиды справить нужду. Потом ты возвращался, и на тебя напали». «Да, если бы Настя не прислала тебе предупреждение, вряд ли бы я пережил эту схватку». «В том-то и дело. В этом файле она не присылает никакого сообщения. Она приходит на выручку. Вот, послушай». «Странное энергетическое поле, то ли в пирамиде, то ли на ней». «Так, понял. Закругляюсь». «Что-то ты больно спокоен для такой колоссальной жопы». «Не знаю, просто есть ощущение, что все скоро закончится, и весьма хорошо». «Что скоро, тут ты прав». «В этот момент прекратился обстрел», — произнес пионер. «Значит, гости рядом. Никого не видишь?» «Нет, но что-то явно не так. Двигай быстрее внутрь». «Да, капитан». «Берегись над тобой!» Они слушали запись, не издавая ни звука, пытаясь не упустить ни малейшей детали, лишь изредка останавливая пионера для уточнений. Заканчивался архив следующим. «Нет, Лев прав. День, максимум два назад, и нам нужно больше информации. Лева, ты не хочешь поспать?» «О чем ты?» «Поговори с пирамидой, пока есть возможность, а я пока отдохну». «Да, это разумно. У нас еще есть время. Помощник?» «Слушаю». «Введи мне снотворное и пробуди через двадцать минут. Выполняю». «Тогда ты потерял сознание», — пояснил пионер. Настя поднялась, сняла помощника с активной панели и отложила в сторону, после чего залезла к тебе в карман и достала сферу. Когда она посмотрела в нее, все записи обрываются. «Меня казнили!» — протянула Лиса и машинально погладила шею. «Она спасла тебя!» — совсем не обращая внимания на содрогание стен от взрывов, произнес парень. «Но почему не вернуться чуть дальше? Не изменить все раньше?» «Я пыталась...» тихо произнесла Настя. «Поверь, но не смогла». Лиса бросилась к девушке и, схватив здоровую руку, положила голову на плечо. Слезы скатывались по ее щекам, и пальцы все сильнее сжимали конечность спасительницы. «Ты знала, что можешь умереть?» задрожал голос парня. «И все равно пошла до конца ради нее?» «Ради тебя!» недовольно буркнула девушка Крон, пытаясь освободиться от объятий. «Хотя и к ней я тоже привыкла, еще бы к горшку приучить, до да парочки команд...» «Мы постараемся», — улыбнулся парень. «Ладно вам», — девушка приподнялась, погладила лесу по голове. «Хотите сказать спасибо, варганти что-нибудь пожрать?» «Хорошо», — кивнула Туземка, оглядывая их небогатые припасы. «Это был сладкий суп, приятный на вкус, имеющий ореховую жирность». Часть ингредиентов разварилась, давая юшке немного густоты. Остальные, хоть и были порезаны мельче, оставались плотными и жесткими. Недурно, старательно пережевывая, произнесла Настя. «Вкус приятнее, чем запах», — доев добавил Лев. «Это точно. Мне есть что сказать», — прозвучал неожиданно резко голос пирамиды, заставив трапезничавших дернуться. «Слушаем тебя», — почему-то поднял глаза к потолку Лев. «Боюсь, мне недостаточно сил, чтобы преобразиться и шагнуть». «И что это значит?» — не моргал парень. «Это значит, что я буду силы экономить и вынуждена буду в таком виде перенестись». «И под словом «перенестись» ты подразумеваешь?» — тоже подняла глаза вверх Настя. «Перенос на другую планету, разумеется, или на ее плато, либо плато звезды». «Она что, умеет летать?» Настя посмотрела на льва и прищурила глаза. «Нет, я не умею летать. Я умею шагать, переноситься. Мне нужно ваше согласие. Также необходимо решить, на какой путь мне запрыгнуть». Спокойно звучали стены женским голосом. «Мы можем попасть на орбиту этой планеты», – оживился лев. «Нам нужно спасти выживших, подобрать. А потом мы можем отправиться домой на Землю. На орбиту подняться». «Мне миновать этот шаг не удастся. Я вынуждена сначала на плато подпрыгнуть, но шагнуть к земле я не смогу». «Почему?» — эмоциональный всплеск парня стал утихать. «Где это я не помню?» — спокойно ответил голос. «Пионер сможет объяснить», — вмешалась Настя. «У него есть карты, карты систем, созвездий, галактик и их скоплений». «Что же...» «Если вы не помните, пока сама не забыла, я вам расскажу». Голос пирамиды заиграл эмоциями, радостью и гордостью, словно от ее рассказа зависела судьба Вселенной. «Карта — это та подача информации, которую нельзя на веру принимать. Она не информативна, она никаких данных не несет. В пространстве нет постоянства, в нем все движется. Попытки поиска Центра Вселенной провалились». «Идея от единой точки отталкиваться при шагов в поисках не состоялась. Я лишь на память полагаюсь. Опишу. Звезда движется. Вокруг нее плато образуется. На этом плато планеты располагаются. Планеты движутся. Если это как карту представить, то планеты своим движением овал создают. «Замкнутое кольцо». Но звезда ведь тоже движется, а значит, каждая планета бесконечную спираль создает, и никогда второй раз в том же месте она не будет. Точно так же, как и звезда, так как она вокруг своего центра вращается, а он тоже летит. Чтобы на плато планеты попасть, нужно хорошо помнить, где она была, ее скорость, скорость звезды, вокруг которой она вращается. Что-то упустишь и можешь навечно в темной пустоте остаться». «Но это не совсем так», — возразил пионер. «Знаешь, что будет, если я промахнусь и мимо плато планеты прыгну?» — спросил голос. «Я планету, как мимолетную вспышку, увижу. Она от меня ускользнет, с немыслимой скоростью улетит. Но это не страшно, так как в этом случае я на плато звезды останусь. Я привяжусь к ней и смогу вторым шагом на плато попасть». Если сил для перемещения недостаточно будет, я буду вынуждена ждать, пока планета круг не сделает и меня не подхватит. Хуже, если плато звезды упустить. Мне сложно ориентироваться от дыр, отталкиваясь. Сейчас, кроме планеты, на которой мы находимся, я еще семнадцать помню. Они почему-то очень важны. Я могу лишь к четырем из них перемещение выполнить. Слаба, до остальных не достану. Но ведь наши крейсеры прыгают. медленно проговорил гаджет. «Наши менталисты безошибочно прокладывают путь, указывают координаты». «Для этого они не используют карт, мне кажется», — мягко ответил голос. «Тебя не раздражает этот грохот?» — поморщилась Настя. «Я бы убила их всех!» «Это несложно сделать», — отозвались стены. «Мой крик способен их мозг вскипятить». во всяком случае тех, кто без защиты и кто неподалеку находится. «Но на это уйдет много сил?» — спросил Лев. «Верно. И даже разговор с вами — это лишнее, затратное действие. Решайте». «Что ж, это наш шанс!» — произнесла Настя. «А что будет с десантником?» — Лев посмотрел на девушек, боясь их благородства. «Возможно, он уже мертв», — предположила Лиса. «Жрецы кровожадны». «Вас мучают сомнения», — вклинился пионер. «Позвольте я избавлю вас от мук совести. Вероятность, что Анатолий жив, скажем так, мала. Вероятность успеха вашего крестового похода катастрофически мала. Уверен, что в добром здравии Анастасия могла бы дать бой и тысячи туземцев, но ее пленение лишь дело времени. Цепи, сети, крюки — все это рано или поздно сработает. Моя программа требует спасения этого десантника, «Моя программа требует возвращения на Землю, требует вернуться на курс моей миссии. Но этот путь губителен для всех нас. Полагаю, нам нужно довериться пирамиде». «Я согласен, нужно прыгать», — проголосовал Лев, и в этот же момент вязкая волна воздуха поднялась ровной линией от пола к потолку. «Что это было?» «Мы на орбите», — сбился с мысли гаджет. «В смысле?» — брови Анастасии сдвинулись к центру, Гул от взрывов исчез. «Уже?» «Я улавливаю четкие сигналы», — продолжил пионер. «Пытаюсь связаться». «Я думала, мы голосуем», — оглядывалась Анастасия. «Мне не нужно ваше голосование», — произнесла пирамида. «Мне достаточно решения льва». «Значит, мы уже покинули планету?» — поинтересовался парень. «Покинули. Я шаг сделала. Я твое пожелание учла». К обломкам звездолета приблизилась. Менее чем через один час мы сблизимся максимально». «Я хочу увидеть», — тихо произнесла Малисанхаш. «Вряд ли это возможно», — ответила Настя. «Почему же?» — прозвучал голос. «Я могу показать». В стене щелкнуло, и дверь немного сдвинулась. Парень медленно поднялся с пола. Девушки следовали его примеру. Он зацепил пальцами каменный заслон, и тот без ощутимого сопротивления поддался. В нескольких шагах они увидели светящийся прозрачный барьер, словно подсвеченное стекло, которое отделяло их от неминуемой гибели в холодном космосе. Лиса открыла рот. Ее округленные глаза, казалось, увеличились в размерах, и она боялась моргнуть, чтоб не прогнать эту картину. Пирамида повернулась. «Теперь сквозь проход можно было видеть поверхность планеты». Туземка запищала и, выставив вперед указательный палец, запрыгала. «Ам, зорни шах!» — сквозь радостный визг выдала она.